Но если я пытался отговорить Роберта от этой опасной затеи, так зачем сам лезу на рожон? Я слышу рев чужого мотора, но не оборачиваюсь. Звук обрывается. Рик кричит мне, чтобы я остановился. Нельзя отступать. Если я замешкаюсь, Рик решит все за меня. Я хотел бросить вызов смерти. Но, видно, это не мое дело». Я слышу, как приближаются мопеды, как доктор Морланд окликает меня. Я не убираю ноги с педали газа, но и не жму на нее. Я оборачиваюсь. Ребята окружают меня. Рик, Джим, Луис, Питер, Ларри. С ними доктор Морланд. Они следят за мной, не решаясь приблизиться. При виде директора на мопеде я едва сдерживаю улыбку. Вольво ему подходит больше. «Не делай этого», — говорит директор, слезая с седла. «Это был трюк Роберта, не твой». «Верно. Но мне важно дать ему понять, что я сам пришел к этой мысли, чтобы он не думал, что спас меня». Я выключаю мотор и снимаю шлем. Краски блекнут, и азарт пропадает. Я бросаю прощальный взгляд на настил и на противоположный берег, а потом отворачиваюсь. Если бы Роберт был здесь, он бы вздохнул с облегчением. — Это не твое дело, Райан. — Знаю, потому и не прыгнул. Я в комнате доктора Морланда. Она похожа на комнату Марлен, только больше и с двуспальной кроватью. Я уже успокоился, а вот доктор места себе не находит. Я сижу, а он расхаживает из угла в угол. «Смена почти закончилась», — говорит он. «Не хотелось бы, чтобы под конец у нас испортились отношения». Он произносит это, улыбаясь но слова его все равно задевают меня. «Вы любите рассуждать как психотерапевт, — замечаю я, — а вот сейчас говорите как директор. Того гляди, в следующий раз вы заговорите со мной как мама. Может, следующего раза и не будет, — возражает он, хлопает меня по колену и садится напротив. «Давай-ка спросим будущего врача, который живет в тебе». Как бы он поступил сейчас с таким, как ты? Я настораживаюсь. Опять он за свое. Что вы имеете в виду? Ну, если бы у тебя был пациент вроде тебя. Что бы ты сказал, чтобы помочь ему? Вряд ли бы мои слова ему помогли. Значит, ты не такой смекалистый, как мне казалось». Я уверен, что есть слова, способные дать силу человеку. Ну, я бы не стал его жалеть. Он этого уже нахлебался. Если его дела плохи, я бы ему так прямо и сказал. Честность в таких случаях лучше всего. Верно. Думаю, он бы с этим согласился. А если больной в отчаянии? Я бы заверил его, что мы делаем все возможное. Пусть поплачет, если хочет, но слезами горю не поможешь. Значит, ты бы посоветовал ему взглянуть правде в глаза. Вот именно. И не тратить время на обиды и сведение счетов. да и радоваться тому, что он еще многое успеет совершить, и быть благодарным людям, которые любят его? И это тоже. И прожить сполна отпущенные ему дни, а не предаваться мечтам о невозможном? Да. Мы смотрим в глаза друг другу. Меня разбирает смех. Неужели вы не можете придумать, Ничего оригинальнее, чем смена ролей. Пытаюсь, да ничего не выходит, отшучивается доктор, а потом наклоняется ко мне и спрашивает уже серьезно. Почему ты все же хочешь стать врачом? Ради славы. И ради этого тоже признаю я. Но главное, чтобы помогать людям. А иначе ты им помочь не можешь? Не настолько. Морланд молчит, обдумывая мои слова. «По-твоему, Альберт Швейцер важнее для людей, чем Шекспир?» «Не знаю. Как вы можете их сравнивать?» «Я-то не могу. А твои врачи, они что, помогли тебе больше, чем Бальзак или Вольтер?» «Бальзак и Вольтер, пожалуй, заслуживают большего доверия». Так что, выходят врачи не всегда важнее писателей? Конечно, но я-то не Бальзак и не Вольтер. Но у тебя есть талант. Неужели при твоих способностях ты не смог бы выразить, что у тебя на душе? А для чего тогда я веду свои записки? Вот-вот, твои записки. А как насчет общения напрямую? «Как насчет твоей повседневной жизни, общения с теми, кого ты видишь каждый день?» «Какая разница, поможешь ли ты десятку людей или тысячам?» «Согласен». «Разве не важнее, насколько действенна будет твоя помощь?» «Трудно сказать, надо взвесить все «за» и «против». Так не пора ли достать весы и пустить их в дело? У тебя есть родители, друзья и много возможностей творить добро. Только начни. Перестань думать о будущих поколениях, о тех, кто еще не родился. Обрати свое внимание на тех, кто рядом. Разберись в себе. Больной доктор никому не сможет помочь. Стань сам себе примером. «Следуй своим же советам и забудь, кем ты мог бы стать, пусть тебя волнует кто ты есть. Может, вы и правы. Вот это и будет твой прыжок, Райан!» Доктор ударяет ладонью по столу. «Пожалуй, соглашаюсь я». Наступил первый вечер показа самостоятельных работ. Наш черед завтра, но сейчас мне не до того. Я не обращаю внимания на выступления младших команд. Я думаю о Холли. Она сидит недалеко от меня, а еще о Роберте и не о совершенном прыжке. Я о разговоре с доктором Мурландом.